Серия семнадцатая. Лев. Мы молча наблюдали, как Ляля скрывался в синях, но никто из нас не последовал его примеру, так и замерли на месте, как вкопанные. Может быть, такое, что кто-то использует этот дом под дачу? – спросила Сима, все крепче сжимая мою руку. Все может быть, – ответил я. Мне страшно, – пролепетала Лилия. Сейчас Илюша нарвется на какого-нибудь психа. А если его застрелят? Ага, ч у ч е л о набьют и в огород поставят. Хмыкнул Марвин. Ворон местных пугать. Из дома д о н ё с с я страшный грохот. л и л я от неожиданности даже вскрикнула. Тут же из за двери появилась Лялина растрепанная голова. Ну вы чего стоите? Возмущенно спросил Ляля. Заходите, здесь никого нет. л и л я первой осторожно двинулась к дому. Мы за ней. Порог оказался прогнившим, в синях куча разбросанного хлама. А это что такое? – в з в о л н о в а н н о воскликнула сестра, указывая пальцем на нарисованный на двери крест. Ой, я знаю, подала голос Сима. Это сами хозяева рисовали, чтобы нечисть всякая в дом не входила. А Лялин все-таки вошел, усмехнулся Марвин. Ляля показал Максу средний палец и заглянул в комнату. Здесь намного чище, чем в синях, сказал он. Даже кажется, что кто-то все-таки живет. Диванчик вон заправленный. Здрасте. А вдруг гаркнул Лялин. Девчонки подпрыгнули на месте. Есть кто? Но никто не отозвался. Сима выдохнула с облегчением. а г р е м е л о что? Настороженно спросила л и л я А да это на меня какие-то осанки рухнули. б е с п е ч н о отозвался Лялин уже из комнаты. Он первым прошел в дом, а мы так и остались топтаться в синях. И все-таки здесь уже успели побывать мародеры. В синях все было перевернуто вверх дном. Старые вещи валялись на полу. Чего тут только не было: инструменты, прогнившая мужская обувь, кирзовые сапоги, фуфайка, таз, мешки, те самые санки, которые повалились на Лялина, поломанная удочка, куча мусора рядом с цинковым тазом. Я разглядел пыльную коробку с стирального порошка. Вполне себе современного такой порошок и сейчас в магазинах продают. Но в этом д о м е конечно, уже пару лет точно никого не было. На полу огромный слой пыли. Ляли наставила за собой следы. Похоже, здесь обитали сторожилы этой деревни, сказал я, которые до последнего не собирались покидать дом. Мы тоже прошли внутрь. В доме действительно все было очень цивильно, чистенько, обои в мелкий цветочек, стол со скатертью, заправленный диван, печь в углу. Первый раз вижу настоящую печь, воскликнула л и л я Сима, отпустив мою руку, подошла к запыленному буфету. з а г р я з н ы м и стеклянными дверцами стояла посуда. На одной из полок иконы и несколько черно-белых фотографий. На каждой из них был изображен мужчина с пышными усами. Ни одной семейной фотографии, вздохнула Сима. Наверное, этот человек был очень одинок, и здесь осталось все, как при его жизни. л и л я обнаружила на столе рядом с забавной пепельницей пыльную адресную книгу. Полистала ее. л ё в а смотри! Передала она мне книжку. В ней красивым аккуратным почерком были переписаны имена и адреса. Здесь же армейские песни и стихи. Наверное, он сюда записал всех своих сослуживцев, сказал я. Интересно, кто-нибудь из них еще жив? Задумчиво спросила л и л я Ляля и Марвин прогуливались по дому, по хозяйски заглядывая в каждый уголок. Лялин даже не поленился, п о т р у х л я в о й л е с т н и ц е залез т ь на чердак. Если здесь и было что-то ценное, то уже давно утащили до нас, сказал Ляля, вернувшись к нам, с прилипшей паутиной в волосах. Сима сердито посмотрела на него. Ляля, даже если бы мы что-то здесь нашли, то брать бы не стали, мы же не воры. Но ведь это все больше никому не принадлежит, воскликнул Лялин. Безхозное. Вот где настоящие сокровища, сказала Сима, усевшись с картонной коробкой на диван. Здесь записные книжки, рисунки, фотографии. Кому интересны чужие бумажки? фыркнул Лялин. Мародеры также посчитали, отозвала Сима, разглядывая фотографии. Это Ляля история, память. И все-таки этот человек был совсем один. Неужели он так ни разу и не женился? Такой красивый мужчина. Среди фотографий Сима обнаружила пожелтевший конверт. На нем написан адресат, но письмо так и не было отправлено. А это письмо предназначалось женщине? – воскликнула л и л я которая, конечно же, присоединилась к Симе. Меня, как и Лялю, чужие фотографии не особо волновали. Сима осторожно открыла конверт. Там лежали письмо и небольшой серебряный кулончик. О, дай посмотреть! – тут же налетел Ляля. Интересно, он представляет собой какую-нибудь ценность. Илюша, ты на своих кладах уже п о м е ш а н покачала головой сестра. Но Ляли ее не слушал, он внимательно разглядывал серебряный кулон. Красивый, а вы не свой вердикт Лялин. Асима тем временем пробежалась глазами по пожелтевшему письму. Здесь признание в любви, наконец, сказала она. Почему он так его и не отправил? Разлюбил, наверное. Пожал плечами Макс. Или струсил, добавил я. А где здесь вообще почтовое отделение по близости? А задачился Ляля. Ляля отобрала письмо у Симы. Читать чужие письма не красиво, сказал Марвин. Залезать в чужие дома тоже, парировала л и л я Она углубилась в чтение, а потом вздохнула. Здесь в конце стихи. Вы только послушайте. Этот мир не слукавил с тобою. Ты внезапно прорезала тьму. Ты явилась священной звездою, хоть не всем, только мне одному. Николай Гумилев. Значит, этого усача звали Николай Гумилев? Кивнул на ф о т о г р а ф и и л я л я Дурак ты, Лялин, сказала Сима. Николай Гумилев, русский поэт Серебряного века. Это даже я знаю, усмехнулся Макс. Ляля ничуть не обидевшись, пожал плечами, забрал у Лили конверт и посмотрел на адрес, а потом отдал серебряный кулон Симе. Спрячь его в карман. Сумасо шел. Мы это письмо старушке доставим, сказал Ляля, убирая письмо в сумку. Ты видела адрес, Симка? Это же недалеко от нашего дома. Письмо я себе возьму, а вот кулон, боюсь, могу потерять. Сима едва заметно улыбнулась и убрала кулон в карман легкой куртки. Заодно прихватила одну из черно-белых фотографий. л и л я же, по-прежнему, сидела на диване с мечтательным видом. Вот бы мне кто-нибудь стихи посвящал, проговорила сестра. Я не сдержался и рассмеялся, а л я л я вдруг сделался серьезным и задумчивым. Стихи, значит, спросил он куда-то в пустоту. Учтем. Может, пойдем уже? Поторопил Марвин. Здесь душно. Старый дом за р о с ш и й плющом мы покидали самыми противоречивыми чувствами. Еще немного покружили по деревне с металлоискателем вдоль разрушенных домов и зарослей. Марвин угодил в высочинную крапиву, зато откопал старый красивый подсвежник, чему был очень рад. К машине мы вернулись, когда солнце начало уже садиться. Деревню Альберта искать сегодня не было смысла, поэтому мы решили присмотреть место для ночлега. Проезжали мимо бескрайних полей и зеленых лугов, над которыми багровело небо, но лес нам больше не попадался. Может, остановимся прямо здесь? Зевнув, спросила л и л я Здесь? Удивилась Сима. Ну да. Переночуем в спальниках. Даже палатку собирать сил нет. Ляжем пораньше. Я до сих пор не могу отойти после вчерашнего. Жаловалась сестра. Начали устроили прямо в поле. Поужинали и улеглись под з а в и с ш и м в закатном небе розовым облаком. За эти несколько дней в жизни каждого произошло столько событий, что теперь хотелось просто замереть и немного передохнуть, перевести дух. Мы лежали молча и долго пялились на потухающее небо. у з н у т ь пораньше не получалось, но удивление это летняя ночь оказалась теплой. Внезапно Ляля хрипло затяну: "Я куплю тебе дом." О нет, протянул Макс. Только не это. О, п р у д а Лялин, заткнись. В Подмосковье. Илюша, пожалуйста, не надо. И тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей с тобой и с любовью. О прямо продолжал Ляли. Тогда л и л я все-таки расхохоталась и присоединилась к Лялину. Мы посадим сирень. Под окном. А белый лебедь на пруду. Они затянули на два голоса. Сима смеясь повернулась ко мне в сумерках ее золотистые глаза счастливо светились. Ты знала, что можно жить так? – спросила она. Как так? – не понял я. Но от ее искренней улыбки не мог не улыбаться в ответ. Так хорошо и свободно. Я вытащил руку из спальника и погладил Симу по щеке. Как думаешь, мы найдем ту старушку? А если ее уже нет в живых, л ё в а А если она давным-давно переехала? Не беспокойся, найдем, пообещал я. Сима, всю ночь мне снился тот заброшенный дом. Он был бесконечным, мрачным, одиноким, сотни комнат, в которые мы поочередно заглядывали. Во сне я бродила по дому, осторожно брала в руки, разглядывала старые предметы. записные книжки, посуду, фарфоровые статуэтки. Я даже обнаружила подсвечник, который днем на его отыскал Макс. Но самое странное и неприятное в моем сне произошло уже под утро, перед тем как я проснулась. В последней, самой темной и мрачной комнате я наконец увидела фотографии хозяина дома. Старые, выцвевшие, они лежали пачкой на деревянном комоде. Я взяла их в руки и начала перелистывать. На каждой из фотографий был изображен... Мой отец. Проснулась я в каком-то сметенном состоянии. Ребята рядом спали. Тогда я закрыла глаза и снова попыталась уснуть, но фотографии сна так и не выходили из головы. А еще я вспомнила разговор с а н т о н и н о й ю р ь е в н о й который произошел в последний вечер перед моим отъездом. Антонина поджидала меня во дворе. Я возвращалась от Ляли и сразу заметила у куста сирени хрупкую панорую фигурку. А когда увидела Антонину Юрьевну, глупо было разворачиваться и убегать, хотя в школе я старалась ее всячески игнорировать. Поговорим, кивнула Антонина на скамейку возле подъезда. Я сначала растерянно пожала плечами, а затем все-таки первой уселась на скамейку. Рано или поздно этот разговор должен был состояться. Отец тебе говорил, что это было всего один раз? – спросила Антонина Юрьевна. Она сидела рядом и не смотрела на меня. Уставилась куда-то себе под ноги. Мы не говорили на эту тему, ответила я. Тут и без бесед все понятно, а подробностей я знать не желаю. Антонина немного помолчала, а затем тяжело вздохнула. Наверное, ты никогда не сможешь меня простить. Наверное, никогда. Тут же согласилась я. И все-таки ты должна кое-что знать. Быстро заговорила Антонина. За все эти два года не прошло ни дня, чтобы я не думала о том, что натворила. Моя матушка всегда говорила, что человек существо слабое и не может прожить всю жизнь, не совершив ни одной ошибки. Но я и подумать не могла, что моя ошибка будет такой чудовищной. Я ведь ее любила, я очень любила твою маму и его любила. Ты ведь помнишь, что мы учились в одном классе? Я в твоего папу с детства была влюблена, а ему всегда нравилась твоя мама. Конечно, я уступила и не стала тогда за него бороться. А когда маме было плохо, а вы решили воспользоваться моментом? Не сдержалась я. Серафима, прошептала Антонина Юрьевна. Я не сводила с нее в з г л я д ы а она так и не осмелилась ни разу взглянуть на меня, только сбивчиво продолжила. Я сама не понимаю, как это могло случиться. Я честное слово не хотела сделать никому больно. Нам всем тогда было плохо. А хуже всего теперь мне зло, подумала я. Возможно, я до сих пор люблю твоего папу, призналась Антонина. У меня никак не получается его забыть. Это наваждение какое-то, мой рок. О том, что когда-нибудь мы будем вместе, я и подумать не могу. Ты вправе меня ненавидеть, Сима. Но поверь, мы с твоим папой уже достаточно сами себя наказали. Никто ведь не думал, что все закончится именно так. Я ушла не попрощавшись. Не знала, что сказать. Простить Антонину казалось невозможным, по крайней мере сейчас. Хоть и видела, что она искренне раскаивается, как и папа. Когда я проснулась во второй раз, небо над головой уже было синим, безоблачным. Глаза слепило утреннее солнце. Ляля и Лилия колдовали над завтраком. Лева и Макса по близости не было, и как я не проснулась от чужих разговоров. Ночь была такой странной и беспокойной, что я совсем не выспалась. О, Симка, обрадовался Ляля. Доброе утро. Там в багажнике вода, можешь пойти умыться. Давно вы проснулись? спросила я, вылезая из спальника. Да не особо, откликнулась л и л я А л ё в а где? Они пошли обстановку разведать. Отважно ответил Ляля. Ты ведь помнишь, что сегодня день X, мы должны доехать до деревни Альберта. Я теперь на сто процентов уверен, что она будет той самой. Ох, как подумаешь, что нас ждет! У меня аж мурашки. Смотри. Ляля продемонстрировал Лили свою руку. л и л я счастливо расхохоталась. Вскоре вернулись ребята. Мы неспешно позавтракали, а потом Макс сообщил, что они по пути набрели на поляну полную земляники. Только у них с левой с собой не было подходящей тары, чтобы собрать ягоды в дорогу. л и л я конечно же, загорелась идеей посетить это место. Хочу ягоды на десерт, заявила она. Собрав вещи и заперев машину, мы направились на хваленую поляну с ягодами. Вокруг стояла умиротворяющая тишина. Солнце набирало высоту и начинало припекать. По дороге ребята снова спорили и в а л я л и дурака. Макс, как обычно, прицепился к л я л и Когда я стану совсем взрослым, ж е н ю с ь и за веду ребенка, будешь нашим кумом. Отвали, сердился л я л я Обожаю теперь это слово. Ну ты придурок. Когда я увидел тебя впервые, Лялин, ты мне совсем не понравился. Продолжал Макс. Аналогично Марвин. Я тогда подумал, ну ладно, сгоняю в одну поездку, что мне с ним, детей крестить. А вот видишь, как все вышло, дружище. Марвин протянул к Лялину руки и попытался его обнять. Ляля принялся уворачиваться. "Вы все-таки оба дураки", привычно кричала л и л я шагая спиной вперед. Поляна оказалась даже лучше, чем нам ее описывали парни. Еще издалека я заметила, как в гуще травы краснеет земляника. л и л я первой сорвалась с места и понеслась вперед. Ляля за ней. Вдвоем они принялись носиться друг за другом по залитой солнечным светом лужайке. л и л я сбросила босоножки и снова принялась отплясывать, как в прошлый раз, когда мы разбили палатку у реки, споломанной вышкой. Только теперь вместо музыки вокруг нас в и с т ы в а л и птицы. Марвин с деловым видом достал из кармана iPod и, усевшись в траву, принялся собирать землянику в ведерко. Мы с Левой ушли вглубь поляны и скрылись за кустами. Здесь оказалась прорва крупных ягод. Негромко переговариваясь на разные несерьезные темы, стали собирать землянику. Конечно, большинство ягод отправлялось сразу в рот. Вскоре наши губы и ладони были в липком сладком соку. Как вкусно! вздохнула я, упав в траву. л ё в а л е г рядом. Некоторое время мы целовались, и в эти минуты было так хорошо. Не хотелось думать ни о чем плохом, и все-таки после ночных сновидений тревога не отпускала. О чем ты думаешь? спросил л ё в а заметив тревогу в моих глазах. Я лишь р а с т е р я н н о пожал а плечами. Так в двух словах не объяснишь. Я ведь и сама до конца не понимала, что меня тревожит. Уставившись в небо, я вздохнула и произнесла: «Против твоей тони в школе готовят заговор. Когда вернемся домой, ты ее все-таки предупреди». По пути к деревне, которую мы все считали Альбертовской, в машине стояла тишина. Даже Макс с л я л и не спорили, будто у всех вдруг образовалось внутри странное предчувствие надвигающейся беды. Так природа затихает перед страшной бурей. Я свой дурной настрой списала на разговор с л ё в о й Мне пришлось в подробностях поведать ему о том, как в последний учебный день меня п о д к а р у л и л и Шандарево с б у р ы й к и н о й а еще я не выдержала и все-таки рассказала Леве об измене отца. Лев страшно разозлился на папу. Он и до этого не испытывал к нему трепетных чувств, и у льва были на это причины, но теперь же просто взбесился. Я даже не ожидала от него такой реакции. После нашего разговора у обоих на душе остался неприятный тяжелый осадок. Возможно, наше настроение передалось и остальным. Именно поэтому в машине стояла напряженная тишина. До места, где раньше находилась деревня, нужно было ехать около двух часов. По дороге меня снова с м о р и л а Положив голову ляли на плечо, я прикрыла глаза. Обычно мне ничего не с н и т с я в дороге, просто укачивает. Но сейчас подсознание снова вернуло меня в тот заброшенный дом. Не знаю, что больше произвело на меня впечатление, давно покинутые стены или фотографии одинокого мужчины. Проснулась я в тот момент, когда во сне снова брала стопку черно-белых фото. Во второй раз я уже знала, что меня ждет. От того сон казался неприятным. Машина резко дернулась, и я открыла глаза. Приехали, констатировал Марвин. Лев сидел рядом с ним на пассажирском сиденье и разглядывал раскрытую карту. Я выглянула в окно. Несмотря на солнечную погоду и синее небо с невесомыми облаками, поле представляло собой дручающую картину: черное, мертвое, мрачное, чуть поодаль сплошной бор с соснами и елями. Мне, хотя вышли из машины, даже Улялин а пропал запал, хотя он был уверен, что найдет здесь н а с т о я щ е е с о к р о в и щ е обставив Альберта. Пока мы молча разглядывали фронт работ, у л и л и брякнул в кармане джинсов телефон. Люди здесь связь ловят. удивленно сказала она, доставая смартфон. л ё в а мама написала, спрашивает, как дела. Лев подошел к Лиле и вдвоем они принялись сочинять ответ. Я же машинально потянулась к рюкзаку, достала свой телефон и взглянула на экран. Несколько антенн а еще пара пропущенных от папы. Пока л и л я набирала ответ матери, Лев с подозрением косился на меня. Я некоторое время колебалась, потом крепче сжала телефон в руке и решительно направилась в противоположную от машины сторону. Хотелось найти укромное место. Сима, крикнул мне в спину Лев. Я сейчас, громко ответила я, не оборачиваясь. у с е л а с ь в кустах и набрала папин номер. Отец ответил сразу же после первого гудка. И пусть мы попрощались скверно, мысль о том, что папа сейчас совсем один и не знает, где и чем занимаюсь, меня изводила. Симочка, как ты? Без приветствий начал отец. Голос его был глухим и совсем далеким. Хорошо, пап. Отозвалась я. Все хорошо. Я завтра уже домой поеду. Больше всего я боялась, что пока меня не было, отец снова сорвется. Хотя после последней нашей крупной ссоры он обещал завязать. Будто прочитав мои мысли, папа сказал: "Сима, я больше не пью. Все хорошо. И на новой работе тоже отлично. Я чайник нам новый купил. Ты как там, Сима? Отдыхаешь? Мне почему-то захотелось разрыдаться. Мы никогда не были с папой близки. Я общалась больше с мамой, и мне всегда казалось, что отцу нет до меня никакого дела. Но сейчас в его голосе было столько искреннего беспокойства и боли. Отдыхаю, пап, все отлично. Шмыгнув, ответила я. В носу щипала и колола, но слезы так и не лились. Скоро приеду. Зачем-то снова добавила я. Я тебя жду, негромко сказал папа. У нас теперь новая жизнь начнется, Сима. Ты столько шансов мне давала, что, наверное, больше мне и не веришь. Но теперь все будет по-другому, обещаю. Только ты скорее возвращайся, дочка. о г у пробормотала я, при этом прислушивалась к себе. Кажется, я впервые верила отцу, но старалась об этом не думать, чтобы не спугнуть ранее незнакомое чувство. Попрощавшись с папой, я выбралась из кустарника и направилась обратно к машине. Ребята поджидали меня на том же месте. Они уже достали из багажника лопаты и металло-детекторы. Ляля жевал бутерброд. Солнце припекало, поэтому все стянули куртки. Пока Макс, Лили и Ляля о чем-то переговаривались, Лев вышел мне на встречу, взяв под локоть, осторожно заглянул в глаза и спросил: "Ты звонила ему?". "Звонила". Кивнула я. "Сима, зачем?". Лев отпустил мой локоть. Как это зачем? Он мой отец. Сима, он ударил тебя. Я молчала, сжав губы, а Лев все не сводил с меня глаз. л ё в а я понимаю, что ты хочешь до меня донести, но он мой папа. Наконец сказала я. Это не объяснить. Мне не все равно, как он там себя чувствует, несмотря на все наши ссоры. Я его люблю. Я не знаю, как это работает. Ты его простила? После всего, что он... Простила, отрезала я. Прошла мимо недовольного льва и направилась дальше к машине. Подойдя к Мазде, попросила у Ляли металлоискатель. Сейчас вроде моя очередь, сказала я. Ляля, прожевав наконец бутерброд, молча протянул мне металло-детектор. И лопату, добавила я. А стах? спросил Макс, помня, что теперь мы с л ё в о й одна команда. Мне нужно немного одной побыть, отвлечься, сказала я. Остыть, добавил мой внутренний голос. Лев стоял за моей спиной и молчал. Вы поссорились? спросила осторожно л и л я поочередно о глядывая нас. Когда успели-то? Ага, я только бутер доживал, согласился Ляля. Друг все-таки протянул мне следом небольшую складную лопату. Знал, что спорить со мной бесполезно. Сама не выкопаешь. Выкопаю, упрямилась я. Пусть прогуляется, сухо сказал Лев. Я обернулась, сердито посмотрела на Стаховича и забрала из рук л я лопату. Мне хотелось, чтобы Лев принял моего отца так же, как его приняла я. Но, наверное, для этого тоже нужно время. Если что найдешь, свести, сказал Марвин. Я решила не уходить далеко от ребят, пошла вдоль поля, аккуратно исследуя каждый клочок земли. Но м е т а л л о д е т е к т о р молчал. Зато за моей спиной запищала. Датчик сработал у л и р ы Тогда я пошла еще дальше. В какой-то момент мне послышалось будто к полю подъехала еще одна машина, но я так увлеклась процессом, что даже не обернулась. Зашла в лесок. Здесь было тихо и спокойно. Среди сосен росло много красивых папоротников. Чем дальше я уходил от черного поля, тем легче мне становилось. Здесь пели птицы, сквозь высокие кроны проникали яркие лучи, от чего в траве прыгали солнечные зайчики. Это место напоминало зеленый калейдоскоп. Мне захотелось запомнить это мгновение. Еще один день, и все закончится. Я вернусь домой. Будет ли меня там ждать новая жизнь, как и обещал отец? Определенно все должно быть по-другому. Теперь у меня есть л ё в а в с т ь впереди еще много недопониманий и споров, ведь мы оба упрямы. Я знала, что у нас все будет хорошо. Я нащупала в кармане рубашки серебряный кулон, который отдал мне Ляля. В городе меня ждет еще одно важное дело. Задумавшись, я не сразу услышала, как пискнул датчик. Поднесла металлоискатель к сосне, запищала еще громче. Сигнал был таким хорошим, что сомнений не оставалось. Находка была крупной. Народ, я что-то нашла! – выкрикнула я и огляделась по сторонам. Только сейчас поняла, что зашла глубоко в лес. Поле осталось далеко за мной, меня обступили вековые сосны, вокруг стояла тишина, только птицы над головой продолжали насвистывать. Определив, в каком месте п е щ е т я принялась копать. Наконец показалась небольшая часть предмета. Я решила, что это может быть старинная кубышка с монетами. Поспешно вытащила из земли находку, ей оказался ржавый цилиндрический предмет. Так я и замерла с ним в руках. До меня даже не сразу дошло, что это такое, а когда я поняла, что незнакомая штука, настоящий снаряд, и мне в любой момент может оторвать обе руки, ощутила страшную панику, с л ё з ы в ы р в а л и с ь наружу и потекли по щекам. Рыдая, я все-таки отшвырнула снаряд в сторону. И тут же гром карвануло. Лев, серьезно, Лева, почему вы поссорились? Не отставала от меня л и л я Пока она исследовала металло-детектором поле, я глупо топтался рядом с ней с лопатой в руках, время от времени поглядывал на Симу, стараясь не упускать ее из виду. Шац медленно брела по полю, глядя себе под ноги. Можно ли здесь хоть что-то найти? Приехали ли мы в нужное место? Была ли в этих окрестностях когда-то деревня, или мы просто бродим по мертвому полю, на котором даже сорняки не растут? Теперь я не сводил взгляда Симы и думал о Тони. История, которую мне рассказала Шац, никак не выходила из головы. Даже не представляя, что пережила Сима, когда узнала правду. Да и я пока не знал, как реагировать на этот рассказ. Для меня поступок Тони стал полной неожиданностью, неприятным сюрпризом. Интересно, моя мама в курсе этой ужасной истории? Знает ли она о большой тониной безответной любви и о том, чем в итоге она закончилась? Может, поэтому мама так насторожно поначалу отнеслась к нашим симой занятиям? л ё в а позвала меня сестра. Ну ты чего завис? Пищит же! Я в ы н ы р н у л из своих невеселых мыслей. Вся эта ситуация страшно грузила. Улили действительно пищал датчик. Тут же к нам подскочили Марвин и Ляля, которые до этого сидели на капоте машины и о чем-то разговаривали. Что там? Что? засуетился Лялин, отбирая у меня лопату. Дай лучше я. Держи, держи. Пробормотал я, протягивая Ляли лопату. Сам снова рассеянно взглянул на Симу. Шат стояла в противоположном конце поля и, обернувшись, смотрела на нас, а потом пошла дальше. Я хотел ее все-таки окликнуть, но тут меня за рукав д е р н у л Ляли. т у г о идиот! Что за земля здесь? л ё в а помогай, неси вторую лопату. Только я развернулся, чтобы направиться к Мазде Марвина, как увидел, что к полю подъезжает черный внедорожник. Это по н а ш у д у ш у спросил Макс. А мы что? – отозвался л я л я Мыш ничего. Внедорожник остановился недалеко от Мазды. Из него тут же вылезли д в а здоровых м у ж и к а в в камуфляже. По прикиду они очень напоминали копателей. Лилька тут же подскочила ко мне и схватила за рукав. л е в а это он, вот тот, что повыше, он ругался с Альбертом, мальчики помните? Макс, Ляли молчали. Марвин вообще сделался мрачнее тучи. Что им от нас надо? Снова запаниковала сестра. Может, раздел территории? предположил л я л я все-таки отложив в сторону лопату. Сейчас как накостыляют по шее. Или Алика ищут? предположил я. Нам оставалось только дождаться этих мужиков, чтобы узнать, для чего мы им могли понадобиться. Вчетвером мы так и замерли на месте. Здорово, молодежь! поприветствовал нас высокий. Мы м о л ч а к и кивнули, Лилия пролепетала еле слышно. Здравствуйте. Она так и стояла рядом, крепко ухватившись за мой рукав. Это ведь ваша тачка? кивнул в сторону Мазды мужик. Наша, ответил Макс. А что? Мешает проехать? Я видел ее в лагере у Альберта, сказал мужик в камуфляже. Вы его новобранцы? Мы молчали, не зная, что ожидать. Тогда высокий рассмеялся и протянув нам поочередно руку, представился. Николай, да вы не бойтесь. Второй мужик представляться не стал. Мы, нехотя, назвали свои имена. Ляля, дабы избежать лишних вопросов, назвался и л ь ё й а л и л я Леной. Она всегда представлялась чужими именами, когда с ней на улице знакомились парни. А где же Альберт? – спросил Николай. Нам самим было бы интересно это знать, недовольно ответил Макс. Тогда Николай переглянулся со своим приятелем и снова рассмеялся. Вместе, значит, искать его будем. Тоже вас кинул. Мы вчера заезжали в лагерь по его душе и только вашу тачку там обнаружили. Умотал, значит, Альбертик. Испугался трус. Что еще можно было от него ожидать? Вас испугался? – спросил Ляля. Он нам бабок должен, занимал как-то на экспедицию и кинул. И вообще некрасиво парнишка себя ведет. Взял в новобранцы пару моих новеньких ребят для грязной работы. Они все поле перепахали и, наконец, нашли е м у н е с к о л ь к о монет золотых, пока он только командовал. Договорились на следующий день в том же месте лучше поискать. А этот крысеный ш а л и к ночью один приехал и все выкопал. Как это называется? Обратился к нам Николай. Ляля -ля только растерянно пожал плечами. а л и к и на городищах с металлоискателем бродить не чурается, продолжил Николай. Городище? – переспросил Марвин. Объект культурного наследия, сказал я. Верно, кивнул Николай, а потом с интересом посмотрел на меня. Как вас-то угораздило с ним связаться? Вроде ребята не глупые. Альберт мой дальний родственник и креосный. Не хотя ответил л я л я мы до этого несколько лет не общались. Я думал, он уж и забыл про меня, а этой весной вдруг позвонил и предложил подработку, про сокровища рассказал. Это в его стиле. Он любит молодняк привлекать, туры дорогущие устраивает, где заведомо ничего путного уже не найдешь, потому что места облазили сто раз. И все про деревню свою родовое проклятие втирает. Так что нет никакой деревни? Разочарованно спросил Марвин. И проклятие, подал голосляли. Деревень та в округе полно. Снова засмеялся Николай. Ищи не хочу. В старину в этих местах, правда, много где клады закапывали. Только сильно сомневаюсь, что ведьма была. Да и никто из предков Алика никакого клада не находил. Все это байки для таких впечатлительных, как вы. Последнее предложение он прибавил, видимо, увидев наше разочарование, а оно безусловно было. Все-таки мы хотели найти настоящий клад и утереть нос Альберту и компании. Глядя на наши паноры е лица, Николай с ж а л и л с я Ладно вам, как я и говорил, места здесь действительно хорошие. Сами не первый год сюда мотаемся, а вы и без Алика далеко забрались. Найти что-то стоящее можно, только вон там чуть подальше я б ы к о п а т ь не рекомендовал. Почему? Тихо спросила л и л я Она, наконец, отпустила мой рукав и теперь стояла в обнимку с металлоискателем. А тут давненько еще при союзе военный полигон был, испытания проводили. Конечно, постарались все ликвидировать, но кто знает? Я сам несколько гильз находил, а пару лет назад кореш мой в ловушку попался, ожоги получил и травму брюшной полости. Саперы тогда приехали, всю местность оцепили. А толку? Все ведь не найдешь. Правда сказали, что снаряд, возможно, еще со времен Великой Отечественной войны остался. С тех пор мы сюда не с у ё м с я Я по вашу тачку не увидел, так мимо бы и проехал, но тут все-таки решил предупредить. Его последние слова я уже слышал как в тумане. Принялся оглядываться в поисках Симы, но ее нигде не было. Тогда я, не попрощавшись с копателями, быстрым шагом направился к лесу. Лев, окликнула меня л и л я За спиной продолжался разговор. Может, оно и не рванет, говорил размеренным голосом Николай. Но ведь лучше перестраховаться. Знаете, какие невезучие люди бывают. Когда я уже добежал до конца поля, то услышал, как хлопнули дверцы внедорожника, завелся мотор. Тут же меня окликнул Марвин. Но мне уже некогда было медлить и дожидаться, пока они до меня добегут. В лесу я перевел дух и огляделся. Сима не должна была уйти далеко. Быстрым шагом я направлялся вглубь леса, мимо о щ е т и н и в ш и х с я сосен. Вокруг весело щебетали птицы, солнце заливало светом зеленую опушку. Когда среди этого умиротворения совсем рядом прогремел взрыв, у меня внутри все оборвалось. Ноги сами понесли в ту сторону, где громыхнуло. Я бежал, сломя голову, и думал, что никогда в жизни мне не было так страшно. Все, что до этого я считал испугом, не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывал в эту минуту. Сима, звал я. Сим? Сима не отзывалась, и от этого мне становилось только хуже. Я почувствовал, как от охватившего ужаса меня вот-вот вывернет наизнанку. Горло подкатывало т о ш н о т а Главное найти Симу, если нужно, оказать ей первую помощь. О том, что все может закончиться трагедией, я старался не думать. Симу я увидел л е ж а щ е й на земле недалеко от образовавшейся воронки, видимо после взрыва ее откинула на пару метров, да еще и сверху присыпала землей. Я тут же бросился к Симе и упал перед н е й на колени. Сима, Сима, ты как? Сима улыбалась сквозь п р о с т у п и в ш и е слезы. Хорошо, Левушка, хорошо. Говорила она еле слышно. Меня не задело, мне не больно, л ё в а правда? Я дабы в этом убедиться, принялся осматривать Симу, а она только повторяла, словно в бреду: не задело, л ё в а не задело, все хорошо. В какой-то момент она раскинула руки, обняла меня и притянула к себе. Я тут же нашел ее губы и принялся целовать. м о ё сердце бешено колотилось в груди. Сима целовала меня и плакала. Но я так испугалась. Шептала она, всхлипывая, сильно-сильно испугалась, думала, никогда больше тебя не увижу. Я в з я л с и м у на руки и понес подальше от этого места. Она притихла и прижалась ко мне, когда мы вышли из леса. Нас встретили перепуганные Макс и Ляля. Мы вас другом в другом конц е леса искали, сказал Марвин обеспокоенно, г л я д ы в а я Симу, притихшую на моих руках. Симка, вопил Ляля, Симка, ты как? Что это было? Я не знаю. сказала Сима. Она только-только успокоилась и перестала плакать. Но эта штука сдетонировала, когда я ее в сторону отбросила. А л и л я где? спросил я. Еще не хватало, чтобы сестра подорвалась на какой-нибудь мини. А л и л я все, сказал л я л я в полном а с т р а л е ревет в три ручья. Она так струханула, что в другую сторону сначала понеслась, пришлось ее останавливать. Мы ее у машины оставили. Пока я нес Симу до машины, Ляля не давал мне покоя. Тяжело, устал. Давай я Симку понесу. Он все н а р о в и л отобрать у меня Симу, как час назад пытался забрать лопату. Ребята, я могу сама идти, я ведь не ранена, подала голос Сима. Но мы как обычно спорили и ее не слушали. А потом навстречу нам через все поле понеслась л и л я с пледом и термосом в руках, запыхавшаяся и заплаканная. л и л я кричала. Симочка, Симочка, ты жива? Ты ранена? Господи, Симочка, как я испугалась! Добежав до нас, л и л я остановилась. Чай, Сима, стараясь отдышаться, лепетала сестра без остановки. Будешь чай, Сима? Ты не замерзла? Вот плед. Не знаю, на к о й вообще сестра прихватила с собой плед. Солнце жарило, я чувствовала, как п о с т е к а е т солба. Мы снова встали, как вкопанные посреди ч ё р н о г о мертвого поля, ожидая семенного ответа. В глазах каждого не по о т д е л ь н а я тревога и испуг. Я опустился ему на землю, и она сразу же протянула дрожащие руки к термосу, а потом, о г л я д е в нас, снова горько разрыдалась. От этого поля мы гнали на машине как сумасшедшие. произошедшее почти не обсуждали. Только Ляля заикнулся, что стрельнул на мирок у Николая и на следующее лето снова отправится в экспедицию с настоящими копателями. Илюшка, помолчи, устало попросила л и л я Неужели тебе еще не хватило приключений? Но свои золотые монеты-то я до сих пор не нашел, вздохнул Ляля. По пути сделали одну остановку у реки, чтобы смыть с себя все злоключения. Не успевали вернуться домой до вечера, поэтому решили в последний раз заночевать в поле. Ночь была д у ш н о й и з в е з д н о й Наскоро поужинав, снова решили не ставить палатку, измотанные опасными приключениями и дорогой рано завалились спать. Во сне крепко прижимал к себе Симу. Мне казалось, я никогда в жизни не забуду то липкое, выбивающее из равновесия чувство страха. Еще ни разу я так ни за кого не переживал. Как же сильно Симом мне стала дорога за эти два месяца. Уже под утро, я с к в о з ь сону, слышал писк металлоискателя. Решил, что после этой безумной поездки у меня начались глюки, но открыв глаза, заметил, что Ляли, несмотря на ранний час, уже проснулся и куда-то умотал. Видимо, прощупывал поле, в котором мы остановились. Сима заворочилась, и тогда я снова прижал ее к себе крепче. Рядом с ней я почувствовал умиротворение и на несколько минут провалился в сон. А когда издалека донесся хриплый вопль Ляли, снова открыл глаза. Нашел! Орал восторженно Ляля на все поле. А, нашел! Еще слабо соображая в полудреме, я уставился на небо. Уже занимался рассвет, и бледные звездочки медленно гасли одна за другой. Сима потянулась ко мне, у т к н у л а с ь носом в шею и шепотом произнесла: л ё в а там Илья сокровище нашел, кажется." Я молча склонил голову и поцеловал Симу в макушку. Почувствовав от ее волос родной запах яблоневого цветения, улыбнулся. Я свое сокровище точно нашел.